Глава восемнадцатая. Амели. Сад Лейны и Рен был действительно впечатляющим. Каждая клумба, каждый куст, каждая статуя словно кричали о богатстве и утонченном вкусе владелицы. Но эта красота казалась мне холодной и неживой, как и улыбка нашей хозяйки. Пока Лорен вела светскую беседу с Лейной и Рен и Робертом, я внимательно наблюдала за другими гостями, разбившимися на небольшие группы по саду. В одной из таких групп я заметила лейну Селестию, которая, очевидно, оправившись от винного инцидента, что-то горячо обсуждала с несколькими девушками и молодыми людьми. Они то и дело бросали взгляды в нашу сторону, иногда сопровождая их приглушенным смехом. Я медленно двинулась в их направление, делая вид, что просто прогуливаюсь по саду, восхищаясь цветами. Приблизившись достаточно, чтобы слышать их разговор, я остановилась за высоким кустом притворяясь, что изучаю редкую разновидность роз. — И представляете, они явились на приемы герцогини в самых простых платьях, почти без украшений, — говорила Лена Селестия своим слушателям. — Бедные лавинейки, видимо, не могут позволить себе достойный гардероб после того, как их отца казнили за измену. — Говорят, они полностью разорены, — подхватила другая девушка, которую я не знала. И этот брак с Лейром Вайлишем – просто отчаянная попытка спасти остатки своего положения. «Но как Хэммонд Вайлиш мог согласиться на такой мезальянс?» – удивленно спросил молодой человек с напомаженными волосами. «Его семья – одна из древнейших в королевстве». «Очевидно, вдова нашла способ убедить его», – с многозначительной улыбкой ответила Селестия. «Говорят, лавиники владеют тайным искусством обольщения и даже колдовства». «Колдовства?» переспросил кто-то из слушателей. «Ты серьезно, Селестия?» «А как еще объяснить случай с Лейной Джулией?» парировала Селестия. «Или эту странную эпидемию синей кожи, которая поразила именно тех, кто высказался против лавиницев? Я едва сдерживала улыбку, слушая эти дикие теории. Если бы они только знали, насколько близко подошли к истине в своих безумных предположениях. «А младшая Амели?» продолжала Селестия. Говорят, она постоянно варит какие-то странные зелья. В Лавении многие практикуют темную магию, особенно женщины из пограничных провинций. И что ты предлагаешь? Спросил тот же молодой человек с напомаженными волосами. Если они действительно владеют колдовством, с ними лучше не связываться. Глупости, отмахнулась Селестия. Настоящего колдовства не существует. Это просто совпадение и ловкие трюки, чтобы запугать наивных. Нам нужно показать этим выскочкам их место, и я знаю, как это сделать». Она понизила голос, и я не смогла расслышать ее план, но выражения лиц ее слушателей подсказали мне, что ничего хорошего она не замышляет. Я незаметно отошла от куста и вернулась к нашей группе, как раз когда Лейна Ирен предложила продолжить вечер в музыкальном салоне. «Что ты узнала?» — тихо спросила Лорен, когда мы следовали за хозяйкой обратно в дом. — Ничего особенного, — так же тихо ответила я. — Просто обычные сплетни о бедных лавинийках и темной магии. Но Селестия что-то замышляет, хотя я и не расслышала детали. — Темная магия? — переспросила Лорен с едва сдерживаемым смешком. — Серьезно? — Очевидно, я произвожу более устрашающее впечатление, чем думала, — улыбнулась я. — Не то, чтобы я этим недовольна. Музыкальный салон Лейны и Рен был обставлен с тем же показным великолепием, что и остальной дом. В центре комнаты стоял изящный клавесин, инкрустированный перламутром, а вдоль стен были расставлены удобные кресла и диваны для слушателей. «Лейна Селестия восхитительно играет на клавесине», — объявила Лейна и Рен, когда мы расселись. «Не могли бы вы порадовать нас своим искусством, дорогая?» Селестия скромно потупила глаза, хотя было очевидно, что она готовилась к этому моменту. Если общество пожелает, я не смею отказывать. Она грациозно опустилась на скамью перед инструментом и начала играть сложную мелодию, в которой я узнала лунную сонату Аристея, известного салтерийского композитора. Играла она действительно неплохо, хотя, на мой взгляд, слишком много внимания уделяла собственной позе и выражению лица демонстрируя публике свое глубокое переживание музыки. Когда она закончила, раздались аплодисменты, и Лейна и Рен повернулась к нам. «А может быть, Лейна Андерсон тоже порадует нас своими талантами? В лавении, я слышала, особенно ценят музыкальное образование юных леди. Я почувствовала, как напряглась Лорен рядом со мной. Музыка никогда не была ее сильной стороной». Она предпочитала стрельбу из лука и верховую езду любым изящным искусством. К сожалению, я была слишком занята другими науками, чтобы посвятить достаточно времени музыке, дипломатично ответила Лорен. А вы, Лейна Амили, с плохо скрываемым торжеством в голосе, спросила Лейна Ирен, очевидно, полагая, что поставила нас в неловкое положение. Я улыбнулась, поднимаясь с места. С удовольствием, Лейна Ирен хотя должна предупредить, что мои таланты не в инструментальной музыке». Я подошла к центру комнаты и на мгновение прикрыла глаза, собираясь с мыслями, а потом запела. Это была старинная баллада о морской деве и рыбаке, печальная и тревожная мелодия, которой меня научила наша старая няня. Я пела на древнем наречии, почти забытом в ловении, но звуки этого языка были настолько мелодичны, Что не требовали перевода для понимания чувств, вложенных в песню. Когда я закончила, в комнате повисла тишина. Я открыла глаза и увидела, что все гости смотрят на меня с выражениями, варьирующимися с удивления до откровенного восхищения. Это необычно, первой нарушила молчание Лейна Ирен, явно озадаченная неожиданным поворотом событий. На каком языке вы пели, Лейна Амили? «Это древний лавинийский, ответила я с легким поклоном. «Язык наших предков, почти забытый в современной лавении, но все еще сохранившийся в старинных балладах и песнях». «Я никогда не слышал ничего подобного», — произнес молодой человек с напомаженными волосами, и его голос звучал искренне впечатленным. «Эта мелодия, она словно проникает прямо в душу». Я заметила, как Лейна Селестия поджала губы от досады. Очевидно, мой варварский талант не должен был затмить ее безупречное, но безжизненное исполнение на клавесине. В пограничных провинциях сохранилось много древних традиций, с улыбкой заметила я, возвращаясь на свое место рядом с Лорен, которая смотрела на меня с нескрываемой гордостью. — Потрясающая, Мели! шепнула она, когда я села рядом. — Ты никогда не говорила, что ты хорошо поешь. «Ты никогда не спрашивала?» – тихо ответила я, пожимая плечами. «К тому же не только ты имеешь право на некоторые скрытые таланты». Лейна и Рен, разочарованная тем, что ее план выставить нас в невыгодном свете не удался, быстро перешла к следующему пункту программы – играм. Слуги внесли несколько небольших столиков, за которыми гости могли играть в карты, шахматы или морские пути, популярную в Сальтере настольную игру. Лейна Ларен. — Вы играете в морские пути? — спросила Лейна Доротея с притворной любезностью. — Это очень популярная игра в столице. — Боюсь, я не знакома с правилами, — честно ответила Лорен. — О, это так просто! — воскликнула Доротея с плохо скрываемым торжеством в голосе. — Позвольте, я вас научу. — Лейры, Адриан и Фелиус, не присоединитесь ли к нам? Двое молодых людей, которые, как я поняла, были в сговоре с Селестией и Доротеей, с готовностью подошли к столику. Я заметила, как Роберт нахмурился, наблюдая за этой сценой, и неожиданно для всех произнес. «Я тоже присоединюсь. Давно не играл в морские пути. Лейна Лорен, позвольте мне быть вашим партнером и помочь с правилами». Лейна Доротея явно не ожидала такого поворота событий и выглядела слегка сбитой с толку. «О, конечно, Лейр Валиш, какая честь видеть вас за нашим столом!» Они расселись вокруг игрального стола, и я решила остаться неподалеку, наблюдая за игрой и ожидая подвоха. Лейна Селестия и еще несколько девушек тоже расположились рядом, делая вид, что просто заинтересованы в игре. Морские пути оказались стратегической игрой, в которой нужно было прокладывать торговые маршруты между островами, избегая пиратов и шторма. Игроки объединялись в пары, и каждая пара представляла одно торговое государство. Доротея быстро объяснила правила, намеренно делая это скороговоркой и путано, очевидно надеясь, что Лорен запутается и будет выглядеть глупо. Но Роберт, неторопливо и ясно, повторил каждое правило для Лорен, расставляя фигурки и показывая возможные ходы. «Спасибо, Роберт», — сказала Лорен с легкой улыбкой. «Теперь все понятно». Игра началась, и сразу стало очевидно, что Леер Адриан и Лейна Доротея, игравшие вместе, намеренно усложняли путь для команды Лорен и Роберта, используя все возможные уловки в рамках правил. «Кажется, нам не везет с погодой», — заметила Доротея с притворным сочувствием, когда в третий раз выставила карту «Шторм» на пути корабля Лорен и Роберта. «В море всякое случается», — спокойно ответил Роберт. «Но хорошие мореплаватели всегда находят путь. Лорен, как думаешь, мы можем обойти «Шторм» через Змеиный пролив?» Лорен внимательно изучила игровое поле и кивнула. «Да, у нас достаточно провизии для такого крюка, и, кажется, там есть удобный остров для пополнения припасов». Роберт одобрительно улыбнулся. «Отлично замечено. Большинство новичков не обращают внимания на этот маленький остров, но он может спасти целую экспедицию». Я видела, как Лейна Доротея с каждым ходом становилась все более раздраженной. План опозорить Лорен в игре, очевидно, не работал во многом благодаря неожиданной поддержке Роберта. В какой-то момент Селестия, не выдержав, подошла ближе к столу и случайно задела локтем бокал Лорен, стоявший на краю стола. Бокал опрокинулся, и вино пролилось на платье Лорен. — О, какая неловкость! — воскликнула Селестия с фальшивым ужасом. — Лейна, Лорен, я так неуклюжа! Позвольте помочь вам! Она схватила салфетку и начала промокать пятно. Но делала это так неловко, что только размазывала вино по ткани еще больше. «Благодарю, но я справлюсь сама», — сухо ответила Лорен, забирая у нее салфетку. «К счастью, платье темное, и пятно будет не так заметно». «Лейна Селестия», — неожиданно произнес Роберт, и его голос звучал холодно. «Вы всегда такая неловкая? Или только когда пытаетесь досадить членам семьи Вайлиш?» В комнате повисла тишина. Все гости повернулись к нашему столику, шокированные такой прямотой наследника Вайлишей. — Я... я не понимаю, о чем вы, Лейер Вайлиш? — пролепетала Селестия, краснее от смущения. — Это был несчастный случай. — Разумеется, — кивнул Роберт с убийственной вежливостью. — Как и прокисшее вино, и запутанное объяснение правил, и постоянные карты шторм в нашу сторону. Просто невероятное стечение несчастных случаев. Лейна и Рен, заметив, что ее вечер окончательно выходит из-под контроля, поспешила к нашему столику. «Лейры и Лейны, возможно, нам стоит перейти к ужину? Повара приготовили нечто особенное». «Благодарю, Лейна и Рен, произнес Роберт, поднимаясь из-за стола. «Но, боюсь, нам пора. Я обещал Лейне и Элизабет вернуть ее дочерей домой до полуночи, а время уже позднее. Но ужин...» — начала была Лейна и Рен. — Думаю, мы достаточно насладились вашим гостеприимством, — продолжал Роберт, делая ударение на слове «насладились» таким образом, что его истинный смысл был понятен всем присутствующим. — Лейны, Лорен и Эмили, позвольте проводить вас. Мы с Лорен переглянулись, едва сдерживая торжествующие улыбки, и поднялись вслед за Робертом. Попрощавшись с Лейной и рэн и остальными гостями со всей возможной вежливостью, мы покинули салон и направились к выходу. — Спасибо, Роберт, — тихо сказала Лорен, когда мы уже спускались по ступеням к ожидающей нас карете. — Ты не обязан был вступаться за нас. — Вообще-то обязан, — неожиданно серьезно ответил он. — Вы теперь часть моей семьи, нравится мне это или нет. А вайлиши не позволяют никому оскорблять своих. — Даже если свои, дочери лавинийской выскочки? — с легкой усмешкой спросила я. Роберт посмотрел на меня с неожиданной теплотой в глазах. «Знаешь, Эмили, я начинаю думать, что в вас, в лавинийских выскочках, есть нечто особенное». «Нам говорили об этом и раньше», — с улыбкой ответила я. «Хотя обычно это не звучит как комплимент». «Считайте это комплиментом», — сказал Роберт, помогая нам сесть в карету. «Извините за мою начальную неприветливость. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к мысли о новой семье». «Мы понимаем», — искренне сказала Лорен. «Для нас это тоже было непросто». Карета тронулась, и мы погрузились в молчание, каждый думая о своем. Огни особняка Лейна и Рен становились все дальше, и я не могла не испытывать чувство удовлетворения от того, как закончился этот вечер. Не только потому, что нам с Лорен удалось достойно выдержать все козни столичных снобов, но и потому, что мы, кажется, приобрели неожиданного союзника в лице Роберта. Когда мы подъезжали к дому... Роберт вдруг нарушил молчание. «Кстати, Амели, я так и не спросил, что все-таки было в том бокале, который предназначался Лорен?» Я невинно пожала плечами. «Понятия не имею. Возможно, Лейна Селестия действительно получила порченное вино. Такое случается». Роберт посмотрел на меня с нескрываемым скептицизмом, но потом неожиданно рассмеялся. «Знаешь, я начинаю понимать, почему отец так привязался к вашей семье». С вами никогда не бывает скучно. — О, ты еще ничего не видел! — с хитрой улыбкой заметила Лорен. — Подожди до королевского бала. Вот там будет настоящее представление.